Жуков, бледное от волнения, предложил Никулину. — Я сбегаю, погляжу. Я мигом обернусь. — Некогда. Сейчас выступаем. Подошел Фомичев. — С мотористом дрезины немецкой. Что делать, командир? — Отпустить. — Зачем? — удивился Фомичев. — А за тем, что я обещал его отпустить, если не соврет и всю правду про их бронированный поезд расскажет. Он не соврал. Наш паровоз расплющил их махину. Раз обещал отпустить, надо выполнить. Веди его ко мне. На перрон вывели моториста. Он затрясся, заплакал, повалился на колени перед Никулиным, схватил его руку, потянулся кубами к ней. Встань, брезгливо сказал Никулин, пряча руку в карман и слегка задохнулся. Вот что, иди к своим. Иди к своим. И скажи им так. Русский мол. Матрос, Иван Никулин Велел вам передать чтобы вы с нашей земли уходили По добру, по здорову Пока еще время есть А то каяться вам придется Сами захотите уйти, да поздно будет Ни одного живым не выпустим Крылов, переведи ему, да как следует Чтобы он понял Повторить заставь Крылов перевел Немец понял, закивал головой, залопотал. «Иди, фриц!» Никулин неопределенно махнул рукой. Немец, сгорбившись, втянул голову в плечи, оседая на трясущихся ногах, медленно побрел через пути. «Боится, гадюка!» — сказал Фомичев. «Пули в спину ждет!» Никулин молчал, провожая немца тяжелым и добрым взглядом. Наконец Никулин оторвал взгляд от немца. Двинулись людей построить. Дрезину поджечь. Дрезина вспыхнула, ярко озарив перрон. Отряд построился. Направо. Во! Со мной. Шагом. аж Дрезина догорала. Только светился еще на рельсах раскаленный металл. Разъезд опустел. В одну сторону от него, в лунную холодную пустыню, уходил немец, постаревший на десять лет. Он поминутно присаживался на бугорки, прижимая руку к сердцу. Плакал и шепотом жаловался. Кому? Земле, ветру, звездам. Но холодно и враждебно молчала в ответ земля, и ветер, не слушая, пролетал мимо. В другую сторону уходили моряки, и с ними Маруся Крюкова, машинист, кочегар Алёха и Тихон Спиридонович Чвальков, покинувший свой захолустный разъезд ради трудов и подвигов бранных. Никулин ставил перед собой одну цель, одну задачу. «Пробиться к своим». Этой цели он полностью подчинил из себя и каждого из бойцов. Он твердо решил не сворачивать никуда с проложенного курса, понимая, что при малочисленности отряда нельзя отвлекаться на второстепенные операции, разбрасываться по мелочам, рисковать людьми без крайней необходимости. «Людей немного, потеряешь всего 5-6 человек, а сила отряда понизится вдвое». Между тем впереди прорыв к своим и наверняка с боем. Силы нужно беречь именно для этого решительного боя. Никулин на привале сказал своим бойцам. «Мы сильны морской нашей спайкой, взаимной выручкой. Мы сильны тем, что все вместе бьем в одну точку одним кулаком. Нас в отряде 26 человек». Каждого из нас в бою 25 товарищей поддерживает. Поэтому приказываю каждому бойцу себя как только можно беречь. Каждый должен помнить, что, выбывая из строя, не только он сам погибает, но и товарищи подводит. Приказываю никаких самостоятельных действий против немцев без моего разрешения не предпринимать. Крылов, Жуков, это вас касается. А то больно уж вы горячие оба. Кто приказ нарушит, буду наказывать. Все поняли? Ну, теперь пошли. Поднимайся. Никулин вел свой отряд глухими проселками, а то и прямо целинной степью, тщательно избегая больших дорог. Если попадалась на пути такая дорога, то ее пересекали ночью и шли ходка, чтобы встретить утро где-нибудь подальше, в перелеске или в глубокой балке. Никулин вообще предпочитал ночные марши, а на отдых останавливался днем. И теплее, и безопаснее, и костер можно развести. Приходилось останавливаться и в селах, и в деревнях. Ближе к большим дорогам часто попадались села разоренные, Гудел ветер, взлетал в разбитые окна, опустевших хат, хлопал незапертыми дверьми, гнал и крутил по улицам черный пепел, обдавая моряков едким терпким запахом остывшей гари. В глубину степи немцы пока не успели проникнуть. Там уцелели кое-где и станицы, и деревни, и хутора. Такая дневка считалась праздником. Хорошо было подходить ранним холодным утром к спрятавшемуся в глинистой балке хутору. Отражая зарю, горят приветливым теплым золотом окна хат, над очеретовыми крышами солидно и дымовито восходит из глиняных труб дымок, сиреневым столбом поднимается в чистую вышину и там расходится, прозрачно окрашиваясь алым светом. Николин внешне был уверен и спокоен. Но в глубине души его терзали сомнения. Имею ли я право командовать людьми? Кто я? Шахтер из Донбасса. Потом моряк. А теперь вот партизан. А что делать? Они сами признали меня командиром. Простого матроса командиром. А вдруг опыта и чутья не хватит? Бойцы вооружены неплохо, но нет у меня чутья, что идем нужным курсом. До линии фронта километров... 15 вчера было, а сейчас что-то непонятное. Обнесенные плетнями крепко стоят белые приземистые кубанские хаты. Навеки вросли корнями в родную дедовскую и прадедовскую землю, а в хатах чисто, уютно, тепло, пахнет сухим укропом, мятой, свежим хлебом. У пылающих печей хлопочут, высоко подоткнув юбки, дородные казачки, раздавая щедрые, звучные подзатыльники ребятишкам за излишнее любопытство. Здесь, в таком тепле и уюте, за самоваром, к месту были бы мирные сельские разговоры об урожае, о трудоднях, о покупке овец или коровы, о мошенничестве заведующего кооперативом, о предстоящих свадьбах. Но морякам не пришлось услышать таких разговоров. Другое было у всех на уме. Вот еще одна дневка в селе. На таких дневках главенству принадлежало папаше. Он выдвигался на первый план, заслоняя собой и Никулина, и Фомичева. Разместив бойцов по хатам, он с полными карманами денег отправлялся на продовольственные заготовки. — Здравствуйте, — говорил он, входя в хату и сняв бескозырку. — Здоровеньки будьте, — отвечал хозяин, какой-нибудь казак с толстыми обвисшими усами. — Сидайте, ногах правды нет. Начинался неторопливый разговор о войне, о трех сынах хозяина ушедших в гвардейский казачий корпус генерала Киличенко. — А во флоте никто не служит у вас? — Во флоте? не. Наше дело казацкое. Конь да клинок. И хозяин невольно косился при этих словах на стену, где висела его фотография, на которой он снят был еще молодым, верхом на коне, с обнаженным клинком в руке и двумя георгиями на груди. Постепенно и незаметно папаша переходил к основной цели своего визита. Не уступит ли хозяева из своих продовольственных запасов что-нибудь морякам? За деньги, конечно. По вольной цене. Вот здесь и начиналась главная заковык. В редкой хате не предлагали папаше от чистого сердца, от всей души, с размашистой щедростью самые разнообразные дары. Яйца, сало, творог, солонину, хлеб, коржи, молоко. Папаша, зная аппетит своих подопечных, не отказывался. Пригодятся в походе и коржи, и сало, и творог. А какая же будет за все это ваша цена? Осведомлялся папаша. Яка там цена, говорил хозяин. ворошив не треба. Я право не имею за даром брать, уговаривал папаша. Мне дана инструкция, чтобы за все платить. Уговоры не действовали. На все доводы хозяин отвечал одно: у самого трое служат, молодые, як и все ваши хлопцы. Брыть! «Быть, кушайте, да добро здоровочка!» Что оставалось делать папаша? «Приходилось брать». «Папаша, ну зачем берете?» — говорил Никулик. «Мы не фашисты какие-нибудь, не мародеры, чтобы население обирать. Взял, плати. Лучше переплати, но только не бери за даром». Папаша огрызался. «Сам бы, товарищ командир, попробовал. Расплатился. Неужели же я деньги прижимаю? Даю, так не берут». Вчера одного деда спрашиваю, сколько тебе дед засало, а в куске считай четыре кило с лишним. Берите, говорит, кушайте на здоровье, ничего не надо мне. Как так не надо? Мы за даром не берем, мы деньги платим. Такое имеется от командира приказ. Получай, дедушка, деньги, а то и сало твоего не возьму. Ну что же говорит, тогда так, давай рублей десять, а то и пятерку. Видал? Такой кусок за пять рублей отдает. Меня же злоба взяла. Да ты что, старый, ошалил? Да где ж такие цены, слышал, чтобы за сало, за четыре кило пять рублей платили? Смеешься, что ли? Нет, говорит, не смеюсь. Я, говорит, ее пятерочку вашу в сундук спрячу». А как немца погонят и война кончится, Я ее в рамочку обделаю И под стеклом на стенку повешу. Будет мне память, Как флотские через наш хутор шли, А я салом их угостил. И просит, вы уж мне пятерочку выберите, Которая поновее, почище. Мне для красоты. Да разве я деньги ему для того даю, чтобы он их по стенкам вешал? Тихон Спиридонович замечал философски «Вот она, как всю жизнь переворачивает война. Раньше бывало искали, где подешевле, а нынче, что не дороже запросят, то лучше. Чудно».